Люси разрешила интерну зашить подкожные ткани. «Шейте узловыми швами, трех будет достаточно», – сказала она и принялась внимательно наблюдать за действиями молодого хирурга. Парень шил медленно, но тщательно. Некоторые хирурги клиники редко давали ассистирующим интернам делать что-либо самостоятельно. Но Люси хорошо помнила, как сама, будучи интерном, стояла за операционным столом, надеясь, что ей позволят хотя бы завязать несколько узлов. Это было в Монреале, где 13 лет назад началась ее интернатура в центральной клинике. Потом она специализировалась в ортопедии. Люси на своем опыте убедилась, каким случайностям подчас подвержен выбор той или иной медицинской специальности. Порой выбор определяется теми клиническими случаями, с которыми сталкивается интерн. Когда она училась в Канаде на подготовительных курсах университета МакГилла, а потом на медицинском факультете университета Торонто её медицинские интересы не отличались постоянством. Даже по возвращению в Монреаль она долго колебалась. Проходить специализацию или стать врачом общей практики. Но случай столкнул её с одним старым хирургом, прозванным в клинике «старой косточкой» за пристрастие и любовь к ортопедии. Вышло так, что он стал ее руководителем и наставником. Когда Люси познакомилась с ним, ему было около 65 лет. В поведении и по своим личностным качествам он был одним из самых приятных людей, с которыми Люси когда-либо приходила встречаться. В большинстве учебных медицинских центров э, встречаются такие капризные примадонны, Но в старой косточке были объединены все их наихудшие черты. В клинике он постоянно оскорблял всех. Интернов, резидентов, коллег, больных. Не делая различий и одинаково бесстрастно. В операционной он без всякой видимой причины орал на медсестер и ассистентов, употребляя слова из лексикона портовых кабаков и ночлежек. Если во время операции ему, не дай бог, подавали не тот инструмент, он швырял его в виновника. При более благодушном настроении инструмент летел в стену. При всех своих капризах и чудачествах старая косточка был хирургом экстракласса. Занимался он в основном коррекцией костных дефектов у детей-инвалидов. Его успехи в этой области делали его звездой мировой величины. Но и с детьми он не наёт, он не менял своего поведения. Обращался также грубо, не говоря уже об их родителях. Но дети... Почему-то его не боялись. Детский инстинкт в отношении человека поняла тогда Люси лучший барометр, чем оценки взрослых. Будущее Люси определило влияние именно этого старого грубьяна. Увидев, какие чудеса может творить ортопедическая хирургия, она решила, что примет в их сотворении посильное участие осталась в трёхлетней интернатуре и ассистировала старой косточке всякий раз, когда это было возможно. Она копировала его во всём, кроме его ужасных манер. Отношение старика к Люси было таким же, как и ко всем остальным. Но в конце интернатуры Люси гордилась тем, что на неё старая косточка орал Меньше, чем на других. С тех пор прошло много лет. И Люси сама достигла успеха на выбранном ею поприще. Направление других врачей Берлингтона, посылавших к Люси своих больных, сделали ее одним из самых занятых докторов клиники трех графств. В Монреале она побывала с тех пор только один раз. Два года назад на похоронах старой косточки. Люди говорили, что ни на одних похоронах врача не было столько людей. Практически все, кого когда-либо оскорбил старик, собрались тот день в церкви, где отпевали умершего хирурга. Она вернулась к реальности. Биопсия практически закончилась. Люси разрешила интерну ушить кожу, и сейчас он накладывал последний шов. Люси взглянула на стенные часы. Вся процедура заняла 30 минут, часы показывали 3 пополудни. В 7 минут пятого в серологическую лабораторию Вихляющей походкой, весело насвистывая, вплыл 16-летний курьер клиники. Обычно он именно так входил в лабораторию, чтобы вывести из себя Баннистра, с которым находился в состоянии постоянной войны. И действительно, старший лаборант тут же окрысился на парнишку. «Я тебе в последний раз говорю, прекрати эти чертовы представления, когда приходишь сюда!» «Я очень рад, что на этот раз последний парень был непробиваем. По правде, твои причитания и изрядно действуют мне на нервы». Продолжая, как ни в чем не бывало, насвистывать, он поднял над головой лоток с пробирками из поликлинического отделения. «Куда прикажете это поставить, мистер Дракула?» Джон Александр невольно улыбнулся. Баннистра, напротив, эта выходка нисколько не позабавила. «Ты же знаешь, куда, умник!» Он ткнул пальцем в свободное место на одном из лабораторных столов. «Встань сюда!» «Господин капитан! Слушаю, сэр!» Парень изысканно поставил лоток на стол и дурашливо отдал честь. Потом, вильнув задом, он запел, направившись к двери. «Как я люблю тот дом, где вирусы живут, где спят микробы и бактерии гуляют, где старый кровосос так лысый худ и где пробирки на столе весь день воняют». Дверь захлопнулась, голос затих. Александр расхохотался. Баннистер отдёрнул молодого коллегу. «Не смейся, ты его только раззадоришь». Он подошел к столу и взял пробирки, заодно пробежав глазами список анализов. Посередине лаборатории он остановился. э, -э, -э здесь есть анализ некой миссис Александр. Это твоя жена?» Джон положил на стол пипетку и встал. «Вероятно», — сказал он, — «доктор Дорнбергер назначил ей анализ». Он взял в руки список. «Да, это и в самом деле Элизабет». «Там написано, что надо определить резус-принадлежность и антитела к резус-фактору». «Значит, доктор Дорбенгер решил удостовериться, нет ли у эльзабет антител, ведь у нее отрицательный резус, а у меня положительный». «Ну, в большинстве случаев с этим не бывает никаких проблем». С чувством и ипотечески покровительственно изрек Баннистер. «Да, я знаю, но все равно хочется быть уверенным». «Да, вот и кровь». банистр извлек из штатива пробирку, на которой значилось «Александр, миссис Э» и поднял ее. «Хочешь сам сделать этот анализ?» «Да, если ты не возражаешь». Баннистер никогда не возражал, когда его избавляли от работы, которую в противном случае пришлось бы выполнять ему. «Нет, я не против», – он взглянул на часы. «Но сегодня уже поздно, рабочий день закончился». Баннистер поставил пробирку на место и вручил штатив Александру. «Отложи это дело до завтра». Александр послушно поставил пробирки в лабораторный холодильник, закрыл его дверь и задумался. «Карл, а я давно хотел поговорить с тобой об одной вещи». Баннистер сосредоточенно убирал лабораторию. Он никогда не задерживался на работе после пяти часов. «О чем же?» – спросил он, не повернув головы. «Я хотел поговорить о том, как мы делаем анализ на антитела Крезусу. И что же тебя интересует?» Александр принялся лихорадочно подбирать подходящие слова. Он сразу... С самого начала понял, что своими приобретенными в колледже знаниями может невзначай обидеть своего менее образованного коллегу, тем более такого, как Баннистер изо всех сил старался соблюдать корректность. И я заметил, что мы проводим только два анализа на присутствие антител с физиологическим раствором и в насыщенном растворе белка. «И что?» ну робко начал джон разве такой подход уже давно не устарел у банистер закончил уборку обошел стол и в эти руки бумажным полотенцем «Будь любезен объясни почему резко спросил он александр пропустил нему ушей раздражение банистра сейчас в большинстве лабораторий используют и третий тест непрямую пробу кумца после анализа в физиологическом растворе. «Какой тест?» «Непрямую пробу кумбса». «Что это такое?» «Ты что, шутишь?» Александр осознал свою ошибку, когда эти слова уже сорвались с его губ. Но он произнес их, будучи твердо уверен, что ни один лаборант не может не знать, что такое непрямая проба кумца «Не умничай!» Негодующе прикрикнул на Джона старший лаборант. Александр принялся поспешно исправлять ошибку. «Прости меня, Карл, я не хотел, чтобы ты так это воспринял». банистер смял полотенце и бросил его в мусорную корзину. «Но я воспринял это именно так!» Он агрессивно наклонился вперед. Лысина заблестела в свете, висевшей под потолком лампы. «Послушай, парень, что я скажу тебе ради твоей же пользы? Ты только что окончил школу, и пока не знаешь, что то, чему там учат, не всегда работает на практике». «Это не просто теория, Карл». Александр говорил серьезно, собственная оплошность теперь казалась ему неважной. Было доказано, что некоторые антитела в крови беременных женщин невозможно обнаружить ни в физиологическом, ни в белковом растворе. И «Часто такое случается?» – самодовольный улыбкой спросил банистер заранее зная ответ. «Очень редко». «Но вот видишь». «Но третий тест все равно необходим», — Александр говорил убежденно, стараясь пробить броню невежества банистра «На самом деле это очень просто. Закончив тест в физиологическом растворе, берешь ту же пробирку...» «Не читай мне лекций», — перебил его Баннистер. Сняв лабораторный халат, он потянулся к висевшему на вешалке за дверью пиджаку. Понимая, что тратит время даром, Александр все же продолжал. «Это почти не прибавляет работы. Я с радостью буду делать ее сам. Все, что нам нужно, это сыворотка кумбса. Правда, от этого анализ становится немного дороже». Это было уже нечто знакомое. Теперь Баннистер отчетливо понимал, о чем идет речь. «О, да!» – Баннистер вложил в свое восклицание всю язвительность, на какую был способен. «Это очень понравится доктору Пирсону!» «Конечно же! Все, что дорого, то мило!» «Да разве ты не понимаешь? Все другие способы ничего не доказывают!» Александр говорил напористо, не замечая, что срывается на крик. «С помощью тестов, которые мы здесь делаем, можно получить отрицательный результат в то время, как в действительности в крови матери циркулируют антитела, а ребенок находится в опасности. Так можно убить новорожденного». «Не твоя забота тревожится об этом», – грубо и злобно ответил Баннистер. «Но...» Никаких «но». Пирсон не любит нововведений, особенно если они дорого стоят. Баннистер посмотрел на часы, увидел, что уже без одной минуты пять и заговорил тише и без агрессии. «Слушай, детка, мы не врачи, и ты поступишь умно, если не станешь корчить из себя доктора. Мы лаборанты, и наша обязанность делать то, что нам велят». «Но это не значит, что я не имею права думать, не так ли?» – разозлился Александр. «Я знаю одно. Анализ моей жены должен быть сделан в физиологическом растворе, в белке и в сыворотке Кумса. Для нас этот ребенок важнее всего на свете». Стоя в дверях, старший лаборант внимательно посмотрел на молодого коллегу Теперь он ясно видел то, чего не замечал раньше. Этот парень – нарушитель спокойствия, смутьян. Мало того, этот смутьян имеет обыкновение ставить других в неловкое положение. Может быть, стоит дать этому пай мальчику из колледжа возможность прямо сейчас повеситься? Баннистер произнес «Я сказал тебе то, что думаю. Если тебе это не понравилось, иди к Пирсону. Доложи ему, что ты недоволен правилами работы отделения». Александр посмотрел в глаза старшего лаборанта и спокойно произнес. «Наверное, я так и сделаю». Баннистер презрительно скривил губы. «Делай, как знаешь, но помни, я тебя предупредил». Бросив взгляд на часы, Баннистер вышел, оставив Джона в лаборатории одного. Глава 12 Доктор Дэвид Колман остановился у главного входа в клинику трех графств и окинул взглядом место, где находился. Было начало девятого. Стояло теплое августовское утро, обещавшее душный жаркий день. У входа было тихо и малолюдно. Кроме Колмана, здесь были санитар, плевавший шланга двора, и средних лет медсестра, вышедшая из остановившегося на противоположной стороне улицы автобуса. Колман подумал, что оживление здесь начнется где-то через час». Дэвид критически осмотрел корпуса клиники и подумал, что строителей ни в коем случае нельзя было обвинить в пустой трате денег на эстетические излишества. Архитектура зданий была строго ультилитарной, стены, сложенные из простого кирпича, были даже не штукатурены. Функциональные четырехугольники, стены, двери – окна Только у главного входа можно было заметить некоторое разнообразие. Надпись на закладном камне гласила «Уложен его честью мэром Хьюго Стаунингом в апреле 1918 года». Поднимаясь по ступенькам к двери, Колман гадал, что же представляла собой эта высокопоставленная персона. Банистер разбирал бумаги на столе доктора персона, когда колман постучал и в дверь и вошел в кабинет заведующего отделением патологической анатомии с добрым утром Удивленный старший лаборант оторвался от своего занятия и поднял голову. Обычно визитеры не являлись в такую рань. Большинство сотрудников клиники знали, что доктор Пирсон является на работу не раньше десяти, а иногда приходит и позже. «С добрым утром!» Ответное приветствие получилось не слишком любезным. Раннее утро было не самым лучшим временем для банистра «Вы ищете доктора Пирсона?» э, «В каком-то смысле да. Сегодня я приступаю к работе в этом отделении». Видя удивление, на лице собеседника он представился. «Доктор Колман». Эффект можно было сравнить с эффектом шутихи, взорвавшейся партия. Под наседкой, сверкая лысиной, банистер торопливо бросил бумаги на стол, обижал его и подскочил к Коулману. «О, простите, доктор, я сразу не понял. Я слышал, что вы приедете, но не думал, что так скоро». «Доктор Пирсон ждет меня», — спокойно сказал колман «Кстати, он здесь?» Баннистер был потрясен. «Вы пришли слишком рано, он появится на работе не раньше, чем через часа два». И Баннистер сморщил лицо в доверительно-заговорческую улыбку, говорившую, «Надеюсь, вы будете приходить не раньше, когда освоитесь». «Понятно», — сказал Кулман. Пока новый врач осматривался в незнакомом помещении, Баннистер вспомнил о своем упущении.